Глава седьмая. Мара. Воздух на площади густой и тревожный. В нем чувствуется запах надвигающейся беды. Вся наша стая собралась здесь. Я стою, краю в тени раскидистого дуба и сжимаю красный пояс платья с такой силой, что пальцы не имеют. Они снова здесь. Стая Вука. Стоят напротив. Стена из мышц и молчаливой силы. Взгляд непроизвольно выискивает сына альфа пробивается сквозь толпу и находит. Мой волк стоит рядом с отцом, любомиром, скрестив мощные руки на груди. Его поза расслаблена, но я вижу напряжение в челюсти. Его взгляд, тяжелый и сосредоточенный, блуждает по толпе, ищет меня. Отступаю глубже в тень, сердце сбивается с ритма, он не должен меня видеть, ни сейчас. Это опасно для нас, никто не должен знать. Мой отец, Альфа, выходит вперед. Его голос, обычно спокойный и властный, сегодня звучит легко и весело. Братья, сестры, начинает он, и все волки затихают. Мы собрались здесь, чтобы наконец-то объявить вам важную новость. Мы с Любомиром приняли решение объединиться, чтобы сила наша росла а границы были прочны. Смотрю на ясну. Она стоит рядом с матерью, бледная, но с горящими глазами. На ней новое платье, а в волосах венок из полевых цветов. Она ловит мой взгляд, и на губах сестры появляется слабая торжествующая улыбка. Не понимаю. Мать смотрит на отца, и её улыбка сейчас сияет, как никогда прежде. Я вижу ликование в ее глазах. Вдоль позвоночника бежит ледяная волна страха. «Сегодня», — голос отца гремит, — «мы объявляем о помолвке. Пусть наши стаи станут одной кровью через союз моей дочери Ясны, избранницы Луны, и наследника стаи Любомира Вука». Время останавливается. Голоса меркнут, я перестаю их слышать. Гул одобрения, радостный вой... Аница толкает меня в бок, что-то визжа. Нет, этого не может быть. Взгляд прилипает к вуку. Он не смотрит на ясну. Его горящие глаза находят меня в тени. В них нет торжества, там буря, ярость. И что-то еще, похожее на отчаяние. Он не говорит ничего, не отрицает, просто стоит. Отец хлопает его по плечу. И Вук медленно, будто против своей воли, кивает. Острая, как нож предательства, вонзается мне под ребра. Вук, мой волк! Он целовал меня у реки и говорил, что я единственная. Неужели все ложь? Я отступаю, спотыкаюсь о корень. Кислый привкус поднимается к горлу. Мне нужно уйти. Сейчас же. «Мара, куда?» — шипит мать, хватая меня за локоть. Ее пальцы впиваются в кожу. «Останься! Хоть раз порадуйся за сестру!» «Отпусти!» — хриплю, врываясь. Ее хватка ослабевает, и я убегаю. Бегу мимо улыбающихся лиц, готовящихся к вечернему пиру столов. Бегу прочь от давящего чувства, что я ошибка, неполноценная, не оборотень, не ни ведьма, ничто. Именно поэтому отец продал мою любовь, мою жизнь. Ради союза с настоящей избранницей? Он не мог не знать. Вук всегда смотрел на меня, только на меня одну. Я не появлюсь на этом перу, просто не вынесу радости родителей, счастливого вида ясны, сидящий подле Вука. Нет. Ноги сами несут меня в чащу, к черному ручью, но я сворачиваю глубже, туда, куда родители запрещали ходить с детства». В самое сердце запретного леса, где тени длиннее, а воздух пахнет древней магией и смертью. Ветки хлещут по лицу, платье рвется, но я не останавливаюсь. Боль в груди, жгучая, рвущаяся наружу, заглушает всё. Падаю на колени у подножия старой полузасохшей ольхи, именно здесь мы с Ясной когда-то встретили мачёры. Тогда мы были другими. Теперь здесь я одна. Сдавленные рыдания разрывают грудь, бью кулаками по земле, мху, по своим бесполезным человеческим бёдрам. «Предатель!» — кричу в немую чащу. «Предатель!» Да, голос возникает из темноты за спиной, глухой, хриплый. Я вздрагиваю, оборачиваюсь, по щекам текут горячие слезы. Вук. Он стоит, опершись плечом о ствол сосны. Его одежда помята, в волосах хвоя. Он дышит тяжело, будто бежал сюда, что есть мочи. Не подходи, шеплю я, отползая. Иди к своей невесте, к избраннице, иди и веселись. Он не слушает, решительно приближается. Янтарные глаза горят в сумерках. Я согласился, говорит вук, и каждое слово будто дается ему с усилием. Чтобы не началась война здесь и сейчас. Мой отец, твой отец, они бы не поняли. Они бы увидели в отказе оскорбление. И что? В голосе звенит истерика. Я хотел выиграть время. Его голос срывается на рык. Вук падает передо мной на колени, хватает за плечи, его пальцы жгут кожу. Обдумать, как все изменить без крови. Но я видел, как ты смотрела, видел твою боль. Я не выдержал. Волк тянет меня к себе, прижимает лбом к своей груди. Его тело напряжено. Думаешь, мне было легко стоять там и молчать, видеть твой разочарованный взгляд полной боли. Бью его кулаками в грудь, но он не отпускает. Ты думаешь, я не чувствую себя предателем? Его голос срывается, в нем столько отчаяния, что моя обида вдруг дает трещину. Сквозь нее пробивается что-то другое, «Они считают меня никем», — шепчу я, и слезы снова льются по щекам. «А ты подтвердил это». «Никогда», — Вук подцепляет пальцами мой подбородок, его лицо совсем близко, глаза горят так ярко, что захватывает дух. «Никогда не думал так. Ты все для меня. Единственное, кто заставляет моего зверя сходить с ума». Его слова падают на благодатную почву моего отчаяния. Вук целует меня. Этот поцелуй не похож на предыдущие. Он нежный, изучающий, просящий прощения. В нем вся боль, которую мы причинили друг другу. «Я люблю тебя, Мара», — шепчет мне в губы, и мир переворачивается. «Такой, какая ты есть. Только такой».